Глава 36. Виктор. Кенна что-то говорит, но я её не слышу. Потому что моё сознание заполнено бурлящей белой пеной. Её становится всё больше. Маверикс. Сёрф-спот в Калифорнии, известный ледяной водой и гигантскими волнами. Бигвейф-сёрфинг на самом деле означает катание на волнах высотой по меньшей мере 20 футов. А в «Мавериксе» они иногда достигают и 60, 18 метров. Высоты небольшого многоквартирного дома. «Ты не боишься?» — обычно спрашивали меня люди. «Попробуйте вырасти на краю самой большой трущобы в Рио. Бояться это, когда тебе к голове приставляют пистолет, а ты несёшься на мотоцикле по автомагистрали БР101. БР-101». Самая длинная автомагистраль в Бразилии, 4800 километров, пересекающая 12 бразильских штатов. Примечание переводчика. «Отдай мне свой мотоцикл, или я выстрелю». Боятся это оказаться в месте, где идёт перестрелка между полицией и королями трущоб. Или когда вооружённые грабители вырываются в твой дом и приставляют пистолет к голове твоей матери. Переживёте всё это и будете чувствовать себя неуязвимым. В конце концов, волны — это просто вода. Меня называли Витао, Большой Виктор. Больше меня так не зовут. Я утонул три года назад. У людей всегда возникает миллион вопросов, когда они об этом слышат. Я пытался объяснить, что чувствуешь, когда несколько сотен тонн воды — придавливают тебя ко дну, когда находишься подо всей этой водой. Как это — чувствовать, что сознание ускользает, будто в фонарики садятся батарейки, и при этом нарастает давление в лёгких и мозгу? Ты не просто перевернувшийся на спину жук. Ты жук на спине под небоскрёбом, обычно объяснял я. Когда я пришёл в сознание в больнице, Оказалось, что у меня сломаны все ребра. Со временем я понял, что слов для описания этого количества воды и пережитого ужаса просто не существует. Поэтому теперь я только кратко пересказываю случившееся. Я упал с доски, когда ехал по 50-футовой волне и долго оставался под водой. Так долго, что потерял сознание. Меня вытащили спасатели. Попался хороший врач. Мне повезло. На то, чтобы полностью восстановиться физически, ушло три месяца. Что касается душевного равновесия, я вернулся в серфинг в моём родном Рио, и когда на меня стала накатывать волна эссета, у меня случилась первая паническая атака. Перед всеми моими товарищами и несколькими съёмочными группами Когда знаешь, что бывают волны, как в Мавериксе, ты не забудешь о них никогда. Я каждую ночь вижу ее во сне. И каждую ночь я снова тону и просыпаюсь от того, что задыхаюсь. У тебя кашель курильщика, говорят люди, когда слышат, какие звуки я издаю в этот момент. Но я никогда не курил. Когда-нибудь я снова отправлюсь серфить в Маверикс. Да я жизнь готов отдать за то, чтобы снова испытать эти ощущения. Похоже, понимает меня одна Скай. Моя женщина. Она очень хорошо на меня влияет. Другие считают, что она слишком сильно на меня давит. Но я сам этого хочу. Я снова хочу стать Виктором Романа. Надеюсь, Кенна не сделает ничего, чтобы испортить наш расклад здесь, потому что я не позволю ничему помешать моему восстановлению. Большую часть года волны в бухте-скорби достигают высоты всего в несколько футов, изредка во время шторма доходят до десяти. Но если я смогу кататься здесь, в заливе, при всех условиях, то смогу и двигаться дальше, перейти к более высоким волнам. Несколько раз в неделю Скай берёт меня за руку и ведёт к океану или реке. Моё тело начинает дрожать. Ладони потеют. Я попадаю в зону и знаю, что независимо от того, как я стараюсь сохранить спокойствие, Скай попытается вызвать у меня эмоциональную реакцию, панику, и обычно ей это очень легко удается. В такие минуты на ее лице появляется странное выражение, совершенно особый блеск в глазах. Иногда мне кажется, что ей эти сеансы нужны не меньше, чем мне. Во время них мы заходим в воду. Она без предупреждения делает шейный захват и толкает меня под поверхность. Я стараюсь успокоиться, не зная, когда и если вообще она меня отпустит и даст глотнуть воздуха. Биг-вейв-сёрфинг — это спорт, которым ты занимаешься не только физически. Для него требуется и определённое ментальное состояние. Если волна держит тебя внизу, ты можешь только расслабиться и ждать. Тикают секунды. Ты пытаешься замедлить сердцебиение, мысленно переносясь в более счастливое место. Борешься только в самом конце, когда у тебя уже нет выбора. Сёрферы, катающиеся на гигантских волнах, Обычно могут задерживать дыхание на 4 минуты. В хорошие дни у меня получалось на 4 минуты и 20 секунд. Но это время сократилось после несчастного случая. Мои сеансы со Скай помогают мне увеличить время пребывания под водой. Но на самом деле мы работаем над избавлением от последствий полученной травмы. Когда Скай держит меня под водой, Обхватив меня сильной рукой за шею, её бицепс кажется гладким и скользким. Мои глаза находятся на одном уровне с вытатуированной розой. Это моя самая любимая из её татуировок, потому что она идеально отражает её личность. Моя женщина выглядит и пахнет как роза, но у неё есть шипы, точно так же, как у Элки были коготки». Меня беспокоит готовность Скай почти полностью утопить меня. Но, наверное, мне не следует из-за этого беспокоиться, потому что другая партнёрша не могла бы мне этого дать. Меня тянет к ней, и это притяжение даёт мне то, за что я могу держаться во время этих сеансов. Позднее в нашей палатке она всегда бывает особенно страстной после этих сеансов словно пытается компенсировать то, что делала со мной. Или её заводит то, что она доводит меня до грани. И во время этих сеансов я на самом деле всё ближе и ближе подхожу к краю. И это меня тоже беспокоит. А ещё меня беспокоит то, что все эти усилия могут оказаться тщетными, что я никогда не вернусь в Маверикс, что я умру на этом пустынном австралийском пляже, Вдали от моей родины. Точно так же, как Элки.